Наталья Крудова «Сиамская овчарка. Рассказы и повесть». Ленинград. Издательство «Детская литература». 1981 год. Содержание. Первый день. Из любви к Склопендре. Аист Журка. Бобры. Жаба. Клякса. Потап и Анна Ивановна. Сиамская овчарка. Симба в поезде. Километр – это много. Дома. Лев или собака. Лев на выпасе. Юный натуралист Колька. Неожиданное предложение. Пулька. МАИС Первый день Дорожки зоопарка пустые. Политый песок быстро просыхает на солнце. Жарко с утра. Людей не видно, и я, тайком боясь показаться смешной, разглядела свой первый штамп в паспорте. Квадратик и небрежно поставленная дата приема. Спрятала его в школьный портфель – Новый паспорт в пустом стареньком портфеле выглядел еще новее и казался там чужим. Вдали чуть видны двигались темные силуэты оленей. Плавно скакали за сетками жирафы. От их призрачно-плывучего движения мне стало грустно. Я посмотрела на себя со стороны. Большие туфли на тонких ногах и маленькая кофта, из которой вылезали красные руки. Вдруг завизжала выпущенная в пустой вольер обезьяна. Вцепилась зубами в дверцу, колотит маленькими кулачками. Обезьяна зло посмотрела на меня, решив, что я во всем виновата, и еще сильнее завизжала. Я пошла в обезьянник, чтобы узнать, кто ее обидел. Помещение маленькое, цементный пол заставлен мисками с покорежными краями, на них красным написаны имена. Обезьяны пили компот, вылавливая пальчиками ягоды. «У вас обезьяна плачет», — сказала я старенькой работнице с лицом настолько добрым, что оно много лет потом все всплывало в моей памяти. «Это от нее все плачет ответила мне женщина. «Всех в клетке перецарапала. Сама не пьет и другим не дает. Но она и добрая бывает». Обезьянки испуганно замерли, вглядываясь в меня, давили в пальчиках ягоды, забыв положить их в рот. — Вас вместо меня поставят? — настороженно спросила старушка, вытирая тряпкой обезьянью ладошку. — Нет, меня к птицам. У вас звери умные, глаза как у людей. Только вот запах, — ответила я, с трудом вдыхая не входивший в меня воздух. — на Обыкновенный запах обезьянника, — сказала старушка, отвернувшись. Мне стало стыдно, я поспешил уйти. Прошла мимо клеток с медведями, ходившими взад вперед шаркающей походкой. Постояла у тигра. Погладила взглядом его большую голову, жесткие стрелки усов. Хоть бы взглянул на меня. Как я просилась работать у хищников. Но до восемнадцати лет нельзя. Я еще раз поглядела на вздрагивающий хвост, на дергающиеся губы и ушла. Мне к птицам. Здесь в маленькой комнате пахло пареным зерном и рубленными овощами. Женщина давила бутылкой семечки. «Для кого это?» — спросила я. «Для мелких певчих, им не разгрызть. Тебя к кому прислали? К водоплавающим или в попугайник?» «К водоплавающим», — тщательно выговорила я слово. «А ты с кем живешь? Комната есть?» Как тебя звать? Переходи ко мне работать. Ну и любопытная. Нос длинненький и глаза бойкие, как у птицы. Но меня прикрепили к тете Маруси, женщине спокойной и ловкой. «Мести умеешь?» — спросила она. Мне даже отвечать не захотелось на такую ерунду. Она взяла ведра с зерном и рублеными овощами, и мы пошли узенькой дорожкой сквозь кустарник, пригибаясь под ветками. Тетя Маруся открыла дверцу вольера и, согнувшись, полезла в нее. За ней я. У порога лежали два мертвых крысенка. Привыкая к полумраку, я разглядела серую некрасивую кошку и веселого котенка, сползающего с вороха соломы. Котенок был рыжий, с веснушками по всему телу. Тетя Маруся достала из кармана завернутый в бумагу фарш и выложила его на блюдце. «Кушайте, милые!» — подтолкнула она от себя кошку к блюдцу. И, указывая на крысят, сказала, «Эта кошка сынка обучает крыс ловить. Каждое утро иду, штуки две-три лежат. Устрой, Риточка Рыжика, в хорошие руки, а? Ты будешь подметать или кормушки мыть?» — спросила она. «За кошкой?» Тетя Маруся удивленно посмотрела на меня и шагнула к вороху соломы, который вдруг защелкал и захрюкал с клёкотом поднялся на длинных ногах и превратился в страусиху Эму. А под ней в гнезде птенцы маленькие, в полосочку, носики широкие, лопаточкой. Гнездо выстлано тонкими изящными перьями птицы. — Можно взять перышек? — спросила я. — Я сзади пойду. — Гнезду не пустят, и сзади, и спереди, и сбоку ударят, как лошадь легнет. Тетя Маруся отодвинула доску у потолка, достала большой пучок перьев. Павлиньи с глазком, золотые и тонкие, как шпага, перья фазанов. Перо попугая Ары, шелковисто синие с одной стороны, красное с другой. Я даже спасибо забыла сказать. Выбрала страусовое, раздвоенное, красиво изогнутое, как ветка папоротника. — А теперь подмети, девочка», — девочка попросила тетя Маруся. В вольере было чисто, несколько упавших веток, да просыпанные зерна под кормушкой. Я стала мести со всей силой, налегая на метлу. Вскоре образовалась большая куча мусора, потом еще одна, а клетка-то всего шесть шагов вдоль и поперек. Я старалась на совесть, пока весь песок не был сметен в несколько холмов и не оголилась земля. Потом я принялась его выносить. Набрала полный совок, еле оторвала его от земли, и поняла, что выносить все это придется не один час. Тетю Марусю я видела сквозь решетки, она уже заканчивала убирать последнюю клетку. Я с силой толкнула метлой огромную кучу, кракнула сломавшаяся палка. Я испугалась. Взяла Рыжика на руки, стала его судорожно гладить, чтобы задобрить тетю Марусю, а тот, как назло, вырывается и пищит. чтоб б тебе, проклятый!» — сказала я — Подняла голову и вздрогнула. В дверях стояла тетя Маруся. — Тут грязи полно, — сказала я небрежно, и почувствовал, что краснею. — Кошки гадят, вонища. Знаю, что говорю совсем не то, но уже не остановиться. — Помой кормушки, — сказал тетя Маруся. — Птицы голодные. Я посмотрела на Страусиху. — Да чего дурацкий вид? Глаза вытаращила и степенно переставляет ноги. «Пусти, цыганок!» — перегнала страусиху с места тетя Маруся. «Курицы больше женское имя подходит», — сказала я. Тетя Маруся промолчала, мельком взглянула на меня. Кормушки я мыть быстро и тщательно, скрывая брезгливость. «Вот лушка ей, например, больше подходит». «У страусов самцы высиживают яйца и маленьких воспитывают», — сказала тетя Маруся. Пойдем плоты вымоем, кормить пора. Мы пошли через парк к реке. Посетителей все еще не было. Я чувствовала себя чужой, и было странно, что я, который еще вчера в это раннее время не пустили бы в парк, хожу здесь. Рыкнул, словно дразнясь, тигр. Мне так хотелось работать у хищников. Лебеди, завидя нас, затрубили, вытягивали шеи, заглядывали в пустые ведра но, видимо, разочаровавшись, поплыли прочь. Сначала медленно, потом все быстрее быстрее, пока не приподнялось из воды тело. Размахивая раскрытыми крыльями, они побежали, едва касаясь лапами воды. Казалось, сейчас они улетят. Тетя Маруся зачерпывала ведром воды из речки и с силой выливала на плоты, а я жалась к деревянным бортам, скользя и поджимая ноги. Белые от перьев и помета брызги прилипали к одежде. «Ну чего ты жмешься? Бери ведро, мой другой плод». Я перешла по скользкому трапу на соседний плот «Уйду». «Сегодня же уйду», — думала я, с трудом сохраняя равновесие над мутно-зеленой водой. На берегу за оградой стояли уже первые посетители зоопарка. Я видела их нарядные ноги, Боялась посмотреть в лица. Поднимала ведро за ведром и с высоты плеч выплескивала воду. Как я пройду мимо них, билось в голове. Грязное мокрое платье облепило ноги, цветастые трусики горели сквозь него яркими пятнами. Я отдирала платье от тела, но оно сразу же пришлепывалось снова. И вдруг почему-то захлестнуло... Обида на всех, на людей, которые тащатся рано утром в зоопарк, и на начальство, которое в наше время заставляет таким способом мыть плоты, и на ловкую, в чистом халате, тетю Марусью. «Не реви, корми птиц, рыбу бросай лебедям, а уткам зерна насыпь, следи, чтобы не дрались, я халат тебе на складе возьму, я бы свой дала, да под ним у меня одна рубашка, жарко, подожди, я сейчас». Прижавшись к перилам, я ждала тетю Марусю. Отвернув голову от решетки со зрителями, я время от времени скашивала в их сторону глаза, ловя момент, когда надо мной будут смеяться. Вдруг меня кто-то тронул. Это был лебедь. Он ел рыбу прямо из ведра, касаясь шеи моих ног. Он был такой мягкий и теплый. Крыло полувисит, короткое. Вот почему они не взлетают. Я высыпала зерно в кормушке, залила его водой. Утки, толкаясь и крякая, заполоскались клювами. Я выбрала самую крупную рыбу моему лебедю, а потом стала кормить и остальных. Лебеди, приподняв крылья, замерли поодаль, изредка в нетерпении пригибая голову к воде. Рыбу ловили на лету, вытягивая шеи. Тетя Маруся помогла мне надеть новый халат. Мы вышли в калитку, и публика расступилась, уступая нам дорогу. Я оглянулась. Мой лебедь смотрел мне вслед. Мы вернулись к страусам, насыпали им в кормушке рубленых овощей с зерном. Цыганок, недоверчиво косясь на меня, вывел покормить своих полосатых детей. Стоял над ними зорко, следя, чтобы они не разбрелись. Он не доглядел, как один страусенок подобрался ко мне, развязал шнурок на туфлях, потом задрал голову вверх и, часто-часто моргая, стал смотреть мне в лицо. И тут почему-то, глядя в глаза этому большому цыпленку, я поняла, что приду сюда завтра, и никуда я отсюда не смогу уйти.